Podcast Real Karta Polaka odcinek czwarty. Zdraszczcie, ujazdajmy użytkownicy internetu strony realkarta polaka. Mnie zwrot ja jest aktywnym użytkownikiem Real Karta Polaka. А сейчас помогаю Петру, основателю страницы realkartapolaka.com, сделать этот курс еще интереснее и легче для тех, кто пока еще не очень хорошо знает польский язык. Курс будет двуязычным. <coughs> Пан Петр будет делать подкасты на польском языке. Я же буду переводить и делать их на русском языке. Сердечно приглашаю всех вас на сегодняшний подкаст. Также предлагаю вам воспользоваться курсом realkartapolaka.com. Этот курс поможет улучшить польский язык и в то же время усовершенствовать свои знания о Польше, истории, географии Польши и просто подготовиться к разговору с консулом. Быть уверенным в себе, потому что это очень важно. Сегодня хотел бы рассказать о новом законе, который вышел в ноябре, а точнее 24 ноября 2017 года. Закон о репатриации, закон о карте поляка и закон об иностранцах. Он вступил в силу совсем недавно, 24 декабря прошлого года. В последнее время многие люди получали карту поляка на основе фальсифицированных документов. И этот закон направлен на предотвращение такого рода махинаций. Поправка заключается в том, чтобы предотвратить фальсификации и в то же время увеличить финансовую помощь для репатриантов. Карта поляка Конечно же, предоставляется лицам польского происхождения, которые имеют гражданство одной из 15 стран бывшего Советского Союза и предоставляет многочисленные права, например, доступ к польским школам и колледжам. Вы можете заниматься работой, вести бизнес в Польше, также проходить бесплатное лечение. В соответствии с законом 2007 года о карте полякам, такой документ предоставляется лицу, которое подтвердило, что по крайней мере один из его родителей, бабушек и дедушек, или двух прабабушки и прадедушки, имеет гражданство Польши. В новых правилах, которые вступили в силу, исчезло требование гражданства, осталась только польская национальность предков. Карту поляка может также получить тот, кто покажет, что он в крайней мере последние три года активно участвовал в мероприятиях в пользу польской общины. Нет необходимости иметь польские корни. Если кто-то последние три года активно работал в пользу польского языка, польской культуры или польской диаспоры, может получить карту поляка. До сих пор, если желающий получить карту поляка не имел удостоверения личности, выданного в Советском Союзе, с графой, подтверждающей гражданство, он мог бы в другой способ довести гражданство своих предков. Например, Он мог предоставить довоенное удостоверение личности или военный билет своего отца, деда, прадеда. Теперь, согласно новым правилам, которые были введены в ноябре 2017 года, этого недостаточно. Почему? Причина – многочисленные случаи мошенничества, благодаря которым вы могли получить карту поляка, не имея ничего общего с Польшей. Согласно предыдущим положениям, Карта поляка могла быть получена каждым потомком каждого гражданина Второй Польской Республики, а следовательно и лица другой национальности, чьи предки были гражданами Польской Республики. Поэтому вы просто могли купить польскую карту за 2000 евро. Помимо того, что изменилось положение в правилах о предоставлении карты поляка, также будут внесены изменения в финансовую помощь ее обладателям. Финансирование будет увеличено, включено до 25 тысяч злотых на покупке жилья. То есть каждый репатриант и каждый член его семьи смогут в общей сложности получить включительно до 25 тысяч злотых. Кроме того, можно будет получить 6 тысяч злотых на репатрианта и каждого члена его семьи финансовой поддержки из государственного бюджета, чтобы частично покрыть расходы на ремонт или подготовку квартиры и ее обустройство. 300 злотых в месяц для репатрианта и каждого члена семьи можно будет получить на дофинансирование аренды или оплаты за жилье. Аренда – это месячная оплата за жилье. Польское правительство решило потратить 470 миллионов злотых на финансовую помощь для возвращающихся в Польшу. Как я уже сказал, правовой основой является поправка закона о репатриации и уставе о карте поляка – от декабря 2017 года. Это всё из новостей на сегодня. Я приглашаю вас ещё раз от всего сердца на курс realkartapolaka.com и, конечно, же вы меня услышите ещё в следующих подкастах. Всего хорошего, всем привет. Па-па. По więcej informacji na temat kursu zapraszam na stronę realkartapolaka.com.